Юрий Москаленко, Алекс Нагорный, Михаил Тихонов. Последняя схватка. Пролог. Б. Окраина, 2030 год. Этот домик на окраине разросшегося города, бурлящая вокруг жизнь, будто обходила стороной. Вокруг возвышались многоэтажки, прокладывались дороги, а старый деревянный домик все так же стоял он не был пустым, на одного взгляда хватало, чтобы понять, хозяева уже не в состоянии следить за домом. И хотя в полисаднике дворе было чистенько и опрятно, но местами оторваны доски изгороди, ворота покосились, а на крыше виднелся небольшой провал, прикрытый куском старого листа железа. Дому не хватало мужских рук. Старая хозяйка, разменявшая восьмой десяток, несмотря на все свое старание, не могла залатать дыры все больше и больше появлявшиеся в доме. Во дворе на цепи сидел громадный пес, одним своим видом отпугивающий разных лихих людей, которые бы решились нарушить одиночество Татьяны Петровны. Старая, измученная жизнью женщина. Сколько? Уже 10 лет она каждый день готовит борщ, наводит порядок и садится ждать у окна. Давно прекращены поиски ее сына. Давно уже все забыли про него. Все, но не она. Она все так же ждет и надеется, что однажды ее Витенька придет. Без стука откроет дверь в родительский дом и, обняв сильно постаревшую мать, тихо прошепчет «Мама, прости, что мне так долго не было». А потом они сядут обедать. Витя будет нахваливать борщ, заедая его свежевыпеченным хлебом. Из поблекших когда-то небесного цвета глаз скатилась слеза. Татьяна Петровна жила лишь одной надеждой. Давно перестали приходить гости. Большинство знакомых давно прописалось на местном кладбище. Тяжелый вздох разрушил тишину дома. Надо идти покормить шарика. Все 10 лет только он был рядом, как память об исчезнувшем сыне. С трудом доковыляв до печи, последнее время болели сильно суставы, а денег у пенсионерки на дорогостоящее лечение просто не было. Хорошо, что газовое отопление сделал еще сын, не приходилось заниматься дровами. Долгие годы Татьяна Петрона выходила из дома лишь в магазин, да и раз в три года в банк поменять карту для зачисления пенсии. Достав длинную зажигалку, она зажгла в плите огонь. В трубе сразу загудела, тяга была хорошей. Тихонько передвигаясь по дому, она занялась приготовлением простой каши с картохой для пса, вымахавшего размером с теленка. Так и проходил ее день. Одно и то же. 10 лет подряд. Этот день был таким же, как и тысячи до него. Но с утра в душе Татьяны Петрон появилось ожидание чего-то. Должно было произойти что-то необычное. Она, как обычно, встала с восходом, занялась повседневными делами. Покормила пса, приготовила свежий борщ. Но не могла найти себе место, ходила по дому пытаясь навести порядок в и так чистой избе. После обеда не выдержала, оделась в лучшее платье, годы провисевшей в шкафу, взяла старомодную сумочку и пошла в сторону ближайшего супермаркета, того самого, где перед пропажей работал ее сын. Десять лет она обходила его стороной, а вот сегодня решила пойти именно туда, как будто сердце что-то почуяло. Жители ближайшей трехэтажки, в этот момент находившиеся во дворе, с удивлением смотрели на прошедшую мимо них, будто помолодевшую на 10 лет женщину, считавшуюся помешанной, выходящую из дома только в день пенсии. После чего начали проверять календарь, но нет, до дня пенсии еще 3 дня. За годы все успели выучить график. Да и направлялась Татьяна Петровна в сторону, противоположную обычному направлению. Сторожилы помнили, что в том направлении буквально через квартал располагался сетевой магазин, где работал ее сын. Хороший парень, отставной военный, но вот пропал и все, никаких следов. По городу ходили слухи, что через месяц в том же городе, куда уехал Виктор, пропал его лучший друг Андрей Щепкин. Но все на уровне слухов. Андрей был довольно крупным для небольшого городка бизнесменом, так что его исчезновения связывали с бизнесом. Но еще больше пересудов началось после того, как Татьяна Петровна прошла обратно, неся в руках килограммовый торт. Михалыч, такой же древний, как и сама Татьяна Петровна, не выдержала, когда та проходила мимо, спросил: Петровна, ты чего это, гостей, что ли, ждешь? Та замедлила ненадолго шаг, подняла голову. Михалыч с удивлением увидел, как преобразился взгляд старушки, глаза вновь сияли голубым огнем, как в молодости. — Сын должен сегодня быть, вот тортик ему к чаю, — тихо ответила она и пошла к своему дому. А Михалыч покрутил пальцем у виска и сказал в пустоту. «Совсем плоха Петровна стала. Десять лет от сына ни слуха, ни духа, а тут на тебе, приедет». Он тяжело вздохнул, а ведь какая женщина была. Вот только судьба тяжелая. Муж-офицер погиб в начале 90-х на одной из войн, во множестве вспыхнувших тогда на осколках большой империи. Она больше так и не вышла замуж. Растила и воспитывала сына. Сын-отличник-добряк пошел по стопам отца. Сколько она его ждала из боевых командировок, так и не завел семью. Глядишь, сейчас бы нянчила внуков, а приходится доживать свой век в одиночестве. Михалыч кинул взгляд на покосившийся домик. Сколько раз он самолично предлагал сделать хоть небольшой ремонтик, но Петровна всегда отказывалась, говорил, сын приедет и все отремонтирует. А Виктора все не было. Внезапно внимание старика привлекла машина с шашкой такси, остановившейся в аккурат у ворот дома Татьяны Петровны. Странно, никогда не было никаких гостей у нее, а тут такси. Михалыч встал со скамьи, где грелся на солнце и собрался дойти до соседки. Так на всякий случай. Мало ли какие люди бывают, а она одна. Конечно, есть пес, Михалыч с содроганием вспомнил медведя, сидящего на цепи во дворе дома. Но пес это пес, лучше все таки присмотреть. Он успел сделать всего пару шагов. Когда из остановившейся машины вышли два парня, максимум лет по тридцать, в костюмах военного покроя. Михалыч никогда не жаловался на память, но когда он присмотрелся к лицам парней, то от неожиданности остановился и чуть не сел прямо на землю, протирая глаза. Вдруг галлюцинация. Сильно помолодевший, но это точно были они. Уж Михалыч-то не мог ошибиться, знал обоих как облупленных. К воротам Татьяны Петроны бодрым шагом подходили ее сын Андрей Щепкин, оба пропавшие больше десяти лет назад. «Дождалась», — внезапно пропавшим голосом прошептал Евгений Михайлович, бывший когда-то учителем Виктора. за полчаса до этого. По городу мчалось такси желтого цвета, в салоне которого сидело двое молодых людей, помимо водителя. Оба в одинаковой форме, видимо, военные, приехавшие на отдых, но почему-то без погон. Между ними шел еле слышный разговор. «Андрюх, ты думаешь, стоит вот так, без предупреждения? А вдруг сердце не выдержит?» Бег пребывал в сомнениях. Десять лет его не было на земле, но родной город практически не изменился. В окно машины были видны с детства знакомые улицы и дома, Вот старая усадьба купца, построена еще до революции начала XX века. Хороший домик, до сих пор жилой, во дворе видны играющие дети. А вот парк имени Калинина в простонародье Блядский, В юности часто устраивал здесь посиделки с друзьями. Годы. Как давно все это было, даже не верится, что он родился и вырос в этом маленьком городке, на планете, затерянной в диком космосе. В памяти Бега мелькали события жизни, как на киноленте в старых кинотеатрах. В детстве ходил с отцом, тот договаривался с киномехаником, и маленький Витя смотрел фильмы из будки, в которой был установлен проектор. А вот единственный в городе фонтан, здесь он назначал свидание девчонкам. Бег ехал по родному городу, и с него постепенно сходило напряжение тех лет, что он провел далеко-далеко отсюда. В тысячах световых лет от маленького голубого шарика и уходили куда-то в глубины памяти Содружества Империи, планета Каторга Эра. Бек ехал в такси вместе с единственным человеком, который остался его другом в той жизни. Друга, которого он считал погибшим, сгоревшим в пламени кварковых взрывов. Но змей он и есть змей. Говорят, у кошки 9 жизней, а у змеи 109. Но Андрей так и не рассказал, каким образом он оказался живым, да еще и на планете, где Виктор отбывал пожизненный срок, без надежды на то, что сможет выбраться. Бег с трудом отогнал от себя неприятные воспоминания, вновь обратившись к Андрею. «Может, сначала к Наташке? Ты же сказал, что нас ждет. Повидаешься с женой, да в курсе я, что бывший, но ее понять можно. Пропали-то мы с тобой давно? Нас уже похоронили, наверное. Но пригласила же она. А там попросим ее, чтобы она аккуратно подготовила маму». Виктор не признавался даже себе, что ему банально страшно. Он боялся посмотреть в глаза матери. «Пусть и не виноват он был в том, что пропал, но мог же вернуться раньше». Угнать корабль и вернуться, но надо же было ввязаться в галактическую войну. Витек, хорошный. Если понадобится, я тебе на аркань приведу. Наташа, конечно, не откажет, но зачем ее напрягать? И не менжуйся ты так, все будет нормально. Змей, как всегда, был спокойный и уверен в себе. На некоторое время в машине наступила тишина. Каждый думал о своем. Андрей планировал, после того, как сдаст бега с рук на руки Татьяне Петровне, навести детей, уже взрослые. Наташка сказала, что внуки уже есть. Андрей вспомнил, как, набрав номер домашнего телефона, услышал такой родной, но почти забытый голос жены. Бывшей жены. Ну да, 10 лет — это много. Андрей нисколько ее не осуждал. Сколько он услышал упреков от нее, даже вспоминать не хотелось. Но в итоге удалось нормально поговорить. И про детей узнать. Наташа рассказала, что Татьяна Петрона живет все там же, абсолютно одна, ни с кем не общается. Все ждала, когда вернется Виктор. Она несколько раз ездила, помогала, но уже давно не была. Поэтому, договорившись с Натальей, что на некоторое время становится у нее, вызвал такси и, забрав бега, назвал адрес Татьяны Петровны пойманному такси. Андрей посмотрел на Виктора. Он прекрасно понимал его страх. Столько лет прошло. Как встретит мать? Змей с трудом удержал слезу. Его мама умерла давно. Он вспомнил, как обещал много лет назад Татьяне Петровне сделать все возможное, но найти ее сына. Что ж, он выполнил данное обещание. Взлетел до звезд, спустился в ад вслед за неугомонным бегом, но слово свое сдержал. Осталось немного. Полчаса езды на машине задачу можно считать выполненной. Остались позади жестокие звезды. Звезды, среди которых он встретил столько смерти и лжи, сколько не было на земле с ее циничными жителями. Жалел ли Андрей о том, что был там? Скорее нет, чем да. Именно эти 10 лет дали ему возможность с другой стороны взглянуть на себя. За окном мелькал такой знакомый и родной город. На душе у змея впервые за долгие годы наступил покой. Они дома. Придя из магазина, Татьяна Петровна только успела поставить торт в холодильник, чтобы не испортился, когда надрывно залаял во дворе шарик. Она метнулась к окну и увидела, как раз тот момент, когда бег со змеем выходили из машины стоящий ворот. «Сынок», — прошептала она, когда в груди разлилась тягучая боль. Хватаясь из последних сил за подоконник, чтобы еще раз взглянуть на сына, Татьяна Петровна села на пол. Сердце не выдержало. Десять лет она ждала. Дождалась. Сынок, вернулся. Последнее, что прошептали ее губы, прежде чем глаза перестали видеть свет. Виктор стучал в ворота, но никто не открывал. Только надрывно лаяла во дворе собака. Внезапно лай оборвался. А через секунду со двора раздался тоскливый вой пса, оплакивающего хозяйку. Бега сковал ступор. Рука, занесенная для удара, так и не достигла доски ворот. Он понял все и сразу. Вой пса парализовал его волю. Точно так же выли собаки, когда погиб отец. А сейчас вот оплакивает мать. Виктор не мог пошевелиться. Он опоздал. Десять лет. Он опоздал. Змей, стоящий рядом, увидев, что Витек застыл статуей, а во дворе завыл огромный алабай, моментально сориентировался. Оттолкнув бегу, он ударом ноги просто выбил и так, еле державшиеся ворота, и метнулся внутрь дома. Пес, грозная машина для убийства, даже не дернулся в ее сторону, только резко оборвав свое завывание, спрятался в конуре. Увырвав дверь, она оказалась закрытой на крючок, Андрей влетел в комнату, и взглядом, найдя лежащее на полу щуплое тело Татьяны Петровны, тут же бросился к ней, вырывая скрепление на поясе армейскую аптечку производства аграфов. Большая редкость, после того, как Бек устроил геноцид в отдельно взятом секторе галактики. Но за это Андрей его и не осуждал, да и не думал даже. Быстро проверив пульс, слава богу, хоть и очень медленно, но сердце еще билось. Змей приложил аптечку к груди Татьяны Петровны. Та загудела, мигнул несколько индикаторов диагностики, а затем произвела три укола. Грудь Татьяны Петровны после уколов начала равномерно подниматься, дыхание восстановилось. Нащупав на шее сонную артерию, Андрей приложил к ней палец, пульс понемногу нормализовался. Успел. Он с облегчением выдохнул и сел прямо на пол, прислонившись к стене. Может, и прав был бег, когда предлагал сначала отправить Наташу. Подняв глаза на вошедшего, больше похожую на призрака, чем на живого человека бега, змей произнес. «Все в порядке, командир, мы успели, ввел лекарство, твоя мама просто спит». И улыбнулся, видя, как в глазах Виктора разгорается огонь и наворачиваются слезы. Малый рейдер Минматара. Теневая сторона Луны. Лейла стояла в рубке и смотрела на экран, показывающий ярко-голубой шарик планеты. Рядом с ней стоял мальчик лет семи с такого же, как планета, цвета глазами. Лейла с нежностью посмотрела на сына. «Ну вот, сын, место, где родился твой папа». Она вновь перевела взгляд на планету, несущуюся по орбите вокруг Солнца. «Так вот, значит, как выглядит место, которое подарило ей счастье быть любимой и любить. Вик, непонятный поначалу человек» то безрассудно шедший на жертвы ради малознакомых людей, то чрезмерно жестокий. Она долго не могла разобраться, какой же он на самом деле. Он все бежал по жизни, пока не споткнулся. Лейла со стыдом вспоминала то время, когда даже она поверила в то, что говорили свидетели на суде. Поверила. И проклинала тот день, когда Дик привез из рейда этого дикаря. Но однажды в резиденции ее отца появился змей. Каким образом он прошел через всю охрану, так и осталась загадкой. Именно он открыл ей глаза на реальность и на то, что происходило в самом деле с Виком. Андрея – человек, благодаря которому Лейла узнала, что такое настоящая верность долгу и другу. Человек, вернувший ей Вика того, который когда-то вошел в ее кабинет. И вот сейчас она стоит в рубке корабля. Муж с Андре спустились на планету разведать обстановку и смотрят на планету, которая станет ее новым домом.